Часть третья. Зеркальный. Правительство Беларуси до сих пор официально не подтвердило образование 13-й аномальной зоны, которая возникла 4 июля на окраине столицы и в её пригороде. Между тем зона перекрыла площадь, сравнимую с площадью самого Минска. В центре города прошла манифестация сторонников оппозиции. Вновь ключевыми требованиями митингующих стали обнародование информации о происходящем на отчужденных территориях, свободный доступ представителей неправительственных организаций и независимых наблюдателей в зоны разломов, а также признание властями факта, что они не контролируют происходящее в аномальных зонах. Поскольку в этот раз митингующие не требовали отставки президента и смены режима, мероприятие до определенного момента проходило относительно мирно. Когда несколько десятков граждан попытались приблизиться к границе Минской зоны разлома, милиция применила силу и оттеснила митингующих. Имеются пострадавшие, арестованы до семи десятков человек. Еврокомиссия по правам человека уже дала предварительную оценку новому обострению ситуации в республике. В это же время ПАСЕ – воздержалась от обсуждения белорусских событий и отказалась направлять своих представителей в Минск, аргументируя это решение отсутствием г а р а н т и й безопасности. Из новостного выпуска а е в р о news 10.07.2016 «Видел Минскую зону. Ужасно. Мёртвый город, но никаких признаков катастрофы. На улицах чисто, машины аккуратно припаркованы во дворах, светофоры работают, кругом сочная зелень. Небо постоянно синее, не облачко. Солнце, как начищенный пятак. Ветерок едва заметный. Будто бы это все не реальность, а яркая праздничная картинка в стиле социалистической утопии. Кто смотрел шпиона, понимает, о чем речь. Вот только ни одного человека на улицах. Не так, как в других пострадавших городах. Ни одного живого человека. А вообще никого, будто бы людей там нет и не было в принципе. Даже если кто-то на твоих глазах вошел в зону, он тут же исчезает, не только из эфира. В зонах, как известно, со связью плохо, но и пропадает из вида. Но это не самое загадочное. Интересно, что картинка знакомого еще вчера, а сегодня невероятного города, постоянно меняется. Не в том дело, что светофоры переключаются или ветки деревьев колышутся. Меняют свое местоположение дома и улицы. И сколько ни старайся, не заметишь, как это происходит. Приходится просто констатировать. Пять минут назад это была хорошо знакомая улица а л ь ш е в с к о г о а теперь... Кто ж знает, какая это улица теперь? С какой из соседних улиц она обменялась домами, словно нумизмат монетами? И куда дальше ушли здания, когда та, соседняя, совершила новый обмен, только уже с другой, соседской? Видел это все лишь издалека, с крыши высотки, но своими глазами. На вопрос, почему детально не выяснил, что там происходит, отвечу сразу. Кто такой умный? Идите сами и выясняйте. Мне хватило взгляда со стороны. Завтра уезжаю в Брест. Там, говорят, зеленая территория, как в Казани, на которой никогда не возникнет очередная аномальная зона. Живой журнал л б Блог общественного деятеля Алексея Верфьева, запись от 11.07.2016. «Без паники». Фрагмент беседы с подполковником КГБ Владимиром П. «Владимир, насколько были готовы к такому развитию событий белорусские органы правопорядка?» «Мы всегда на чеку. Доказательства вы видите. В столице всё спокойно. Никакой паники. Жизнь продолжается. Течёт в привычном русле». В привычном русле, если не считать митинги, очереди в магазинах и караваны машин на заправках. Митинги – часть обычной жизни. А очереди? Тоже. Разве в России не так? Не буду отрицать, есть проблемы и у нас. с в я з а н н ы е с катастрофами глобальный кризис коснулся всех. Чего стоит один только переезд российского правительства в Казань. Вот видите, а наши власти остались в Минске и держат всё под контролем. Так что очереди – это не самое худшее. Согласна. Предлагаю вернуться к теме. Скажите, Владимир, чем принципиально отличается Минская зона от других... Допустим, от 29-й Киевской? Мы называем зону 29 Гомельской. Но по общепринятой классификации она Киевская. Мы называем её Гомельской. Хорошо. Чем отличается 29-я аномальная зона от 30-й? Не аномальная зона, а зона нестабильности. В этом вы тоже не признаёте международной классификации? Или это внутренний сленг? Так правильнее. Хорошо, так в чём же отличие? Вы сами всё видите. В 29-й зоне нет видимых изменений. Здесь они есть. Зато здесь нет ужасных тварей, которые терроризируют застрявших в киевской зоне людей. Ничего не могу сказать на этот счёт. Не имеете права или рассказывать не о чем. Поскольку в Минской зоне действительно нет никаких странных существ. Ничего не могу сказать. Ходят слухи, что в Минской зоне есть военная база и проводятся зачистки. Это довольно рискованно и необычно. В других пострадавших регионах военные спецслужбы ограничиваются оцеплением аномальных территорий и эвакуацией жителей. С чем связана повышенная активность белорусского КГБ? В зоне осталось что-то секретное? Без комментариев. Могу лишь сказать, что мы делаем всё от нас зависящее, чтобы с тридцатой зоной нестабильности произошло то же, что и с пятой. Извините, мне пора. Спасибо, Владимир, удачи. А я напомню, что пятая аномальная зона возникла под Новосибирском и просуществовала лишь несколько недель. Причины её исчезновения пока остаются загадкой, но именно возможность подобного отката, в хорошем смысле слова, внушает надежду на благополучный исход. Анна Чарменн. Лаборатория журналистики 3 w w r e p l a b 1 7 7 r u 12.07.2016. 7. Зона разлома 30 Минская 14.07.2016. Солнце заливало город золотом. Красиво было невероятно. После вечернего зонального дождя такое обилие солнца радовало до эйфории. Да и сама смена обстановки будоражила не на шутку, ведь Ольга давно не бывала в подобных местах. Так уж вышло, что значительную часть своей жизни она провела вдалеке от нормальных городов, на природе, а точнее в о д и ч а в ш и х лесах и заброшенных поселках зоны отчуждения. Как выглядит современный город, она, конечно, видела по телевизору, но все города на экране почему-то казались ей нереальными. Наверное, потому что с телевизионной картинкой никак не стыковались личные воспоминания. Ольга помнила Киев десятилетней давности, который тогда был вовсе не таким, как большинство городов, увиденных Ольгой по телевизору. Киев из воспоминаний нельзя было сравнивать даже с самим собой нового образца. и с т о р и ч е с к и е центр ы и главные достопримечательности, конечно, остались теми же, но в целом город изменился очень сильно. Стал более современным, стильным, ошарашивающим. Так и прочие крупные города. На экране почти все они выглядели современно и чуждо. Но вот Ольга видела очередной крупный город и не испытывала того ощущения отстранённости, которое вызывал у неё современный Киев и прочие мегаполисы 21 века. Может, дело было в личном присутствии? Всё-таки, когда стоишь посреди города и не только видишь панораму, но ещё чувствуешь тепло, нагретых солнцем домов, улавливаешь запахи, слышишь неискажённые динамиками звуки, ощущения совсем другие. Никакой с р а у н д и 3D-эффект их не вызовет. А ещё этот город не казался слишком уж погружённым в 21 век. Нет, он не выглядел старомодным... но и до ультрасовременного явно не дотягивал. И этот факт тоже добавлял уюта и располагал к городу. По крайней мере, первый испуг перед незнакомой местностью прошёл у Ольги на удивление быстро. «Почему-то хочется сказать «вот мы и дома», – вдруг произнёс скаут. «Правда, я понятия не имею г д е м ы Странное чувство. «С языка снял», – также негромко сказала Ольга. «Уютный городок, красивый, ухоженный. Только... какой?» И почему так пусто? Они еще раз почти синхронно обернулись и завертели головами, оценивая панораму. Троица стояла посреди небольшой, аккуратно размеченной для кругового движения площади, с которой вели три выезда. Два пути наверняка имели одно название. Улица подходила и отходила к площади строго по прямой. Третий выезд на широкий проспект стыковался с кругом под острым углом к левому продолжению улицы. Что особенно примечательно, на всех трёх въездах на площадь работали светофоры. При полном отсутствии машин, даже у обочин или бредущих по зебрам пешеходов, работающие светофоры выглядели абсурдно. Ладно, мигали бы в жёлтом режиме, но ведь нет. Трудились трёхцветные регулировщики по полному циклу. Дома вокруг площади не производили такого странного впечатления, хотя тоже выглядели несколько сюрреалистично. Разномастные кирпичные пятиэтажки и блочные жилые коробки ещё советской постройки были ухоженными, не придерёшься, но совершенно не сочетались. Ни друг с другом, ни с инфраструктурой вроде тротуаров, сквериков, низких оград, газонов, лавочек и киосков. Казалось, что некие загадочные архитекторы просто взяли и перетащили сюда некоторые дома из спальных районов, а некоторые, наоборот, из старого центра поставили рядом и только потом задумались, насколько это сочетание уместно. Подумав, они наверняка решили, что сочетание вышло отстойное, но вернуть всё на прежние места у архитекторов не хватило времени или желания. «Например, вот эту трёхэтажную развалюху как будто выдернули из пригорода, где она простояла лет сто. А вон тот шедевр крупнопанального домостроения занесло сюда из кварталов, построенных в 70-е...» Ольга обернулась. «А этот дом явно новый. Начало двухтысячных, не старше. Но и ему здесь не место». Где площадка? Детям где играть? И машину не поставишь рядом. Хотя... с машинами тут не очень, как и с детьми. Ольга вновь обернулась к очередной несочетаемой композиции из панельки и трёхэтажного пригородного барака и... невольно отпрянула. Не то чтобы от испуга, нет, скорее от неожиданности. Панельная высотка стояла на месте, а трёхэтажного строения на месте не оказалось. Минуту назад оно было, а теперь исчезло. Но, что удивительно, место барака не опустело. Его занял дом примерно того же пошиба, что и оставшаяся на месте панелька. Может быть, чуть другой, не в десять, а в одиннадцать этажей, но примерно тех же времен постройки. и ч т о б меня!» – прошептала Ольга. «Вы это видели?» «Чего?» – скаут обернулся. «Я видел», – сказал Муха. «Даже не з а с к р и п е л о ничего». «Я про подмену», – уточнила Ольга. «А я про что?» – муха кивком указала на высотку, занявшую место барака. Трёхэтажный влево сдвинулся, а этот из-за той высотки вправо и вперёд. А трёхэтажка назад отъехала и за него спряталась. Чётко, как по рельсам. И быстро. И бесшумно. «Вот тебе и уютно», – скаут беспокойно оглянулся по сторонам. «А там, смотрите, проспект вроде был, нет?» «Был», — согласилась Ольга. «Теперь вон там начинается». Все трое обернулись вправо. Проспект никуда не делся, но в результате незаметных перемещений домов теперь он начинался гораздо правее прежнего места и шёл перпендикулярно обеим улицам, а не под острым углом к левой. Такая странная мобильность недвижимости должна была уже не беспокоить, а откровенно пугать, но Ольга по-прежнему чувствовала себя спокойно и умиротворённо. Играющий в странные пятнашки город её не пугал, а будто наоборот успокаивал. Да, из этого лабиринта, вечно меняющего конфигурации улицы закоулков, наверняка не было выхода. Да при желании город мог навеки запереть людей в каком-нибудь глухом дворике. Да он мог и вовсе раздавить их, зажав между стенами домов. Но всё это почему-то не беспокоило. Город словно гипнотизировал и убаюкивал, нашёптывая, что его игры защищают жителей от всех невзгод, оставшихся во внешнем мире а на закономерный вопрос где эти жители которых город уже защитил он отвечал новыми сладкими н а ш ё п т ы в а н и я м и ловко уводя собеседников от темы я растворяюсь проронила ольга хватая за руку скаута город меня гипнотизирует а я вообще никакой признался скаут почему мы ведь сами кого хочешь можем загипнотизировать «Наверное, в этом и проблема. Мы слишком открыты для мысленного эфира. Здесь, наверное, лучше быть непробиваемым, как муха. Вытащи нас отсюда!» Ольга обернулась к мухе. Её примеру последовал скаут. Но на большее их не хватило. Так и зависли, словно известная скульптура с ВВЦ. Разве что руки над головой не подняли. спеклись, рябчики, усмехнулся муха, чувствительные какие. А в зоне круче стенки были. Он аккуратно подтолкнул товарищей к машине, но усадить не сумел. Помешали двое вооруженных незнакомцев, которые уже заняли два места за рулем и одно на заднем сиденье. Вели себя незнакомца спокойно, оружием не бряли, ц а смотрели на троицу сочувственно, угонять машину явно не собирались. поэтому мухи даже не пришла в голову высказать им свое возмущение. Хотя формально повод всё-таки имелся. Подсели в машину полбеды, но за р у л ь т кто разрешал садиться? «Хорошо, держишься». Человек за рулём смерил Муху одобрительным взглядом. «Новички обычно зависают, вот как эти двое». «Отчего?» «Город», – многозначительно пояснил незнакомец и кивнул. «Садись, садись, не бойся. Доставим в безопасную зону». «Безопасную?» – усмехнулся Муха. «А тут чего?» Кого бояться? Пусто вроде. Здесь не людей надо бояться. Человек взглядом указал на новую кирпичную высотку на углу проспекта. Минуту назад на этом месте стоял массивный дом сталинских времен, а новостройка торчала в квартале от него. Понял. Муха затолкнул товарищей в машину, а сам сел рядом с водителем. А вы кто? Местные. Водитель включил передачу. Это я понял. Место какое? Минск. Водитель покосился на Муху, слегка удивлённо. «Зона разлома номер 30». Мухин хмыкнул. «Нормально погоняли». Водитель пожал плечами и направил машину к выезду на проспект. «С вами больше никого не было?» Вдруг ожил второй незнакомец. «Нет». Муха взглянул на него через зеркало. «А что?» «Город волнуется. Второй м и н ч а н и н кивком указал за окно. Как будто кого-то упустил и теперь никак не может поймать». «Да вас тут было тихо». «Втроём, братан, зуб даю». «Оставь себе, верю». «Теперь внимание!» – вмешался водитель. «Пристегнитесь, заднее тоже». Он коротко обернулся и бросил взгляд на скаута. «Опять гонки!» – скаут пристегнулся и вздохнул. А, «Спокойно никак, без крутизны через край». «Никак», – покачал головой водитель. «Такие спокойные, как вы, здесь долго не живут, проверено». Водителю удалось без проблем вывести машину на проспект, но дальше начались сложности, да еще какие. Даже мухе, человеку, не блещущему воображением и потому никогда не страдавшему особой впечатлительностью, вскоре начало казаться, что он спит и видит кошмарный сон. Тот самый типовой, когда ты бежишь или едешь, а вокруг тебя постоянно меняются декорации, и меняются далеко не всегда так, как тебе хотелось бы. Проспект трансформировался прямо на глазах. д да о масло в ножевые шашки менялись местами. Тротуары и ограждения то и дело выползали на проезжую часть, сужая проспект до ширины второстепенной улочки, а мелкие строения вроде газетных киосков, автобусных остановок и афишных тумб перемещались и вовсе хаотично. Разве что не выпрыгивали на середину дороги. Неоднократно дорога вдруг заканчивалась Т-образным перекрёстком, И тогда сосредоточенный шофёр непременно выбирал левый поворот, в который ввинчивал машину на пределе её возможностей и на грани разумного риска. До поры до времени гонка проходила хотя бы в одной плоскости, но когда городу стало понятно, что против него играет опытный противник, правила усложнились. На пути следования начали регулярно появляться двухуровневые дорожные развязки, Зачастую связанные между собой в настолько сложные узлы, что петлять по ним можно было вечно. Конечно, при условии, что ты не имеешь четкого представления, куда тебе нужно попасть. Водитель такое представление имел, поэтому никакие ухищрения города его не обманули. Головокружительные американские горки закончились минут через десять, и водитель сообщил, что выходит на финишную прямую. Муха отреагировал на информацию сдержанно, а скаут с заднего сиденья что-то промычал невнятно, но с явным облегчением. Его, похоже, укачало. Финишная прямая в действительности оказалась жутким зигзагом, на многочисленных виражах которого пассажиры едва не летали по салону. Город никак не желал отпускать беглецов. Он даже пошёл на нехарактерный трюк – частично обрушил дорожное покрытие на приличном участке, превратив улицу в длинный узкий котлован метров пяти глубиной. При этом аккуратный город не забыл обнести аварийный отрезок фишками, выставил знаки р е м о н т н ы е работы и даже подогнал не весть откуда жёлтый экскаватор. Но водитель в этот раз сумел вовремя свернуть во дворы и благополучно объехал аварийный участок. В последний момент, когда всем стало понятно, что город проиграл этот раунд, безопасную зону уже маячила в спринтерской четверти мили по прямой, безумный заезд всё-таки едва не закончился печально. Город сыграл нечестно, тупо выставив поперёк дороги здание. Но шофёр был готов и к таким выкрутасам и опять успел свернуть. Затем обогнув здание по соседней улочке, он вновь утопил педаль газа, вырубил систему стабилизации и в эффектном управляемом заносе загнал машину в импровизированные ворота безопасной зоны. Едва утих визг шин и рёв мотора, правая задняя дверца машины распахнулась, и на асфальт вывалился скаут. Был он бледным, как полотно, и ему явно хотелось поблевать. Пару секунд он пытался удержаться, но потом сдался и выложил давно переваренный завтрак на горячий асфальт. Ольга, Муха и м и н ч а н е отделались лёгким головокружением. Мухин выбрался из машины вторым и окинул взглядом территорию. Неизвестно, какие конкретно выводы он сделал, но кивнул удовлетворённо. Ольга тоже мысленно одобрила новое пристанище – Во-первых, её отпустило, значит здесь не действовал гипноз города. Сразу большой плюс. Во-вторых, на территорию не заползала движимая недвижимость. Более того, вряд ли сюда могли попасть и другие непрошенные гости, вроде каких-нибудь бродяг с оружием, если, конечно, в этом городе таковые имелись. Территория была огорожена импровизированным забором из тяжёлого автотранспорта. И это была, пожалуй, единственная автопарковка в городе. Во дворах машины стояли, но на улицах за всё время пути не встретилось ни одной. Больше сотни автобусов, грузовиков, дорожных машин и даже п а р ы БТР образовали кольцо диаметром около 300 м, е т р о в как раз по окружности площади. Практически такой же, как та, на которой о ч у т и л и сталкеры, ь с впервые попав в Минскую зону номер 30. На миг Ольге даже почудилось, что это и есть та самая площадь, но нет, дома вокруг были другие. Да и улиц к площади п о д х о д и л а не три, а пять. А ещё поблизости виднелся вход в метро. «Хорошо устроились», – заметил Муха, встретившись взглядом с Ольгой, а затем с водителем. «Как в безумном Максе. Особенно ворот хороши. А если б не успели открыть?» Мухин кивком указал на ворот автомобильного периметра. «Роль ворот играл немолодой, но вполне боевой танк Т-72». После того, как машина с гостями и сопровождающими эффектно влетела на территорию, танк натужно загудел, лязгнул гусеницами и вернулся на место. «Всё просчитано», – заверил Муху водитель. «Не в первый раз. Как вам наша база?» «Нормально», – коротко ответил Мухе, наглядываясь. Внутри безопасной зоны стояли несколько гражданских машин, древний 66-й с кунгом, над которым колыхались высокие антенны, и пара длинных т а н т о в а н н ы х прицепов без тягачей. Территории явно не хватало каких-нибудь палаток или дощатых домиков, в которых могли обитать местные жители. А таковых тут было немало. До трёх десятков бойцов в одинаковом городском камуфляже и с калашами мелькали на крышах и в кузовах машин ограждения. Ещё дюжина деловито сновала по территории, и десяток толпился у ворот. «Это лишь верхушка айсберга», – пояснил второй сопровождающий. «Идёмте!» «Далеко?» – спросил отдышавшийся и порозовевший скаут, присоединяясь к группе. «Глубоко!» – Менчанин усмехнулся и махнул рукой. «Там, посреди площади вент-шахты и технический вход в метро. Правда, под землёй нам доступна лишь одна станция и обрубки тоннелей, ровно до территории живых домов, но всё-таки практически полноценный бункер». «А почему тут не действуют правила города?» «Что это за аномалия матрёшка внутри аномальной зоны?» Как всегда, не в бровь, а в глаз, вдруг спросил Муха. «А кто вам сказал, что эта зона аномальная?» Вновь усмехнулся м и н ч а н и н «Это зона нестабильности. Ничего удивительного, что в ней сохранились стабильные островки». «Официальная версия?» Муха, п о н и м а ю щ е кивнул. «Знакомый баян. Ладно, веди нас вглубь островка, Робинзон б у л ь б а Позырим, как вы тут окопались». Белорусы и Муха пошли первыми. Скаут чуть отстал и наклонился к Ольге. Не нравится мне это минское гостеприимство. Темнят они. Оружие сдать не потребовали, документы не спросили. Всё показывают и рассказывают, как туристам в музее. И вообще, откуда в Минске взялась зона? А мы в Минске? Не нравится мне такой поворот. Слишком много непонятного. Разберёмся. Ольга покосилась на бойцов у ворот. Топай и будь готов. Ты ведь скаут. «Всегда готов». Скаут как бы невзначай поправил автомат, а на самом деле незаметно снял его с предохранителя и кивком указал вслед мухе. «Слышь, сестрёнка, а кто такой безумный Макс?» «Кино такое, старое. Ольга тоже указала на муху. Практически о нём». За пять минут, которые троица провела на с о л н ц е п ё к и вспотеть никто не успел. Но прохлада запасного технического входа в метро всё равно показалась приятной. А простой, чуточку казарменный порядок в подземелье радовал глаз. Во всяком случае радовался глаз бывшего военного проводника-скаута. Белые потолки, оливковые стены и серый пол вроде бы не гармонировали с п о д ч е р к н у т о коричневым плинтусом, но это обманчивое впечатление разбилось о ближайшую пару дверей. Они тоже были выкрашены в коричневый цвет. На левой была натрафаречена цифра 1, на правой 2. Серой краской. С помощью такого вот нехитрого приёма гармония всё-таки победила.